Глава 18. В декабре Олег пришел к выводу, что меня уже можно оставить одного и на несколько дней отлучился в Москву. Ничего интересного в моей личной жизни в то время не случилось. Зато творческая жизнь преподносила сюрпризы. Все началось с того, что однажды ко мне в гости забрела искусствовед Малярская. Эта дамочка была одной из немногих, кто не разделял всеобщей эйфории по поводу таланта известного эзотериста. Более того, Вероника Наумовна громила меня во всех изданиях, куда только имела доступ. Я читал ее статьи и находил их довольно объективными, так как иллюзий по поводу своей гениальности никогда не испытывал. Но не выказывать же ей восхищения по такому поводу. Все-таки она критикует не кого-нибудь, а меня. Ну, чего пожаловала? С интересом разглядываю ваше вошедшую. Вас, наверное, удивил мой визит? Еще бы. Мне звонил господин Вихренко. Вот засранец, что он опять затеял. Мы старые приятели. Я очень уважаю его как писателя и человека. Олег Игнатьевич прекрасно разбирается в искусстве. Им собрана великолепная коллекция картин в стиле модерн. А какое отношение к этому имею я? Может, пригласите меня в комнату? А, черт! Я как-то выпустил из виду, что мы разговариваем в коридоре. Давно с женским полом не общался. Пардон, разрешите? Помогаю снять пальто, веду в комнату, которую Наталья приспособила под кабинет, галантно предлагаю стул. Без верхней одежды госпожа Малярская выглядит гораздо привлекательнее. Во всяком случае, фигурка у искусствоведа. На 5 баллов. Лицо? Так, ничего особенного. Большие проницательные глаза, чувственный рот. Остальное все так заштукатурено, что без бутылки не разберешься. Закурить разрешите? Курите, сморщился я и за неимением пепельницы поставил перед Вероникой обычное блюдце. Табачного дыма не выношу с детства, а курящих женщины подавно. Спасибо, промолвила она, выкладывая на стол пачку мальбора и зажигалку. Несомненно, выражение моей физиономии подсказало, что в этом увлечении я и не союзник. Но Вероника решила воспользоваться правами гостей и леди. Ну и правильно. Я услужливо поднес огонек. Вы сейчас работаете? С официальной вежливостью поинтересовалась Вероника Наумовна. Нет, сейчас я ухаживаю за вами. Олег предупреждал, что вы не сахар. «А еще я маньяк!» Джек-потрошитель, сообщил немедленно я и даже скорчил устрашающую рожу. «Дура так смоется. А если нормальная, то пусть говорит, как нормальные люди». Вероника искренне рассмеялась и сказала с дружеской интонацией. «Да бросьте вы! Я к вам с добрыми намерениями. Олега поразила одна ваша вещица. Можно взглянуть на нее?» «Вам эту...» Или вон ту, я стал поочередно показывать на безрамочные полотна, пылящиеся вдоль стен комнаты. Эту. Малярская безошибочно выбрала картину, о которой ей говорил Вихренко. Чем их прельщает эта похмельная мазня? Те же спирали и шары? Те, да не те. Вероника Наумовна, не моргая, уставилась в полотно, которое на первый взгляд не слишком отличалось от прошлых. От тех, которые в одной из рецензий Она называла безвкусными Объемными манипуляциями Не имеющими ничего общего с эзотерикой С не меньшим интересом я наблюдал за ней Назвать эту женщину красивой Не поворачивался язык Но мне не 20-40. И я давно убедился в правильности утверждения Что красота обманчива Да и не нравились мне никогда яркие Длинноногие блондинки Тонкий шарм изысканный вкус, умение подчеркнуть свои козыри. Вот она, изюминка, так привлекающая зрелых мужчин. Что-то было в этой женщине. Что? Ни я, ни она сама, наверное, не смогли бы ответить на такой вопрос. Кто автор этой картины? Пушкин. Раздраженно буркнул я. Могла бы и сама догадаться. Хотя Наталочка в свое время и подлаживалась под мой стиль, но все-таки профессионал, а Веронику можно обвинить в чем угодно, но не в отсутствии профессионализма, может самостоятельно определить авторство. Нет. Это вправду вы? Не похоже? Нет. Рука ваша. Формальный стиль, вне всяких сомнений, ваш. Но сам уровень работы... Лучше? Хуже? Это нельзя сравнивать. Как алмаз с обычным минералом. Что вы говорите? А что? Художник, 10 лет остающийся в фаворе, престижный мастер, может и обидеться. Она загасила сигарету и посмотрела на меня. Как-то нехорошо посмотрела, изучающий, вызывающий, что ли и снова устремила взгляд на картину. Потом ее глаза еще несколько раз блуждали туда-сюда, останавливаясь то на мне, то на уводящей в бесконечность спирали. Знаете, почему я раньше не воспринимала ваше творчество? В нем не было искренности, если хотите души. Вроде бы все правильно с точки зрения композиции или цветовой гаммы, а души нет. Между тем, эзотерика в переводе означает учение о тонкой материи. Это наука сродни оккультным, действующая на уровне подсознания. Предмет, который она изучает, нельзя пощупать. Можно только ощутить, прочувствовать. Это дано не всем. Вы меня понимаете? Да-да, конечно. Продолжайте, мне это интересно. Олег Игнатьевич в своем творчестве руководствуется правилом. Никогда не пиши о том, чего не знаешь. В равной степени это изречение применимо и к писателям, и к художникам. Вычерклили ромбики, спирали и овоиды не из-за того, что они возникали в вашем подсознании во время каких-то стрессов, личных переживаний, а потому что так модно, такая, как говорится, струя. Вы хотите сказать, что я добивался популярности дешевыми методами? Именно так. То, что вы сделали сейчас – новое слово в живописи. Если не гениальное, то, безусловно, талантливое. Со школы у вас всегда все было в порядке. Не хватало только страсти и души. И вот вы раскрыли ее. В этой вещи во весь голос кричит что-то свое, сугубо личное, пережитое. Оно впечатляет, я бы сказал, поражает, даже шокирует. Несмотря на такую аллегорическую форму выражения. Можно я возьму ненадолго эту картину? Зачем? В Санкт-Петербурге на днях откроется тематическая международная выставка искусств с эзотерической тематикой. Я хочу, чтобы это произведение заняло там достойное место. Хорошо она это сказала. Даже у меня вложенные глотки защипало. — Ну, хорошо, берите. — Только она не оформлена как следует. — Ответил я, пожалуй, чуточку поспешнее, чем следовало. — Рамку закажу сама. Это будет, ну, скажем так, маленькая плата за то, что вы сделали. А найти хорошего стулера сейчас, слава богу, не проблема. Я никогда всерьез не стремился к славе. Место на Парнасе не для меня. Дел земных. По горло. Но в этот момент мне захотелось, чтобы миг этот повторился еще когда-нибудь. Пусть китайская мудрость не исполнится. Я подал пальто, завернул картину и Вероника ушла. Вскоре выставка открылась. Мое произведение произвело на ней настоящий фурор. Коллекционеры предлагали за полотно сумасшедшие деньги. Но я отказался подарил картину малярской.